На следующее утро Голговский берёт с собой две мормышки для подлёдного лова. Мало того, он одевается в зимний камуфляж армии США, хай-тек спецпарка для особо холодных температур. Надёжный способ сойти за какого-нибудь московского доцента гуманитария, придавленного безвременьем и бытом. Встреча назначена на автобусной остановке в малолюдном месте. Вэсс подъезжает на сером гольфе с заляпанными замёрзшей грязью номерами. Окажись это обычный ГБшный Лэнд Крузер, Галговскому было бы спокойнее, а тут даже непонятно, чего ждать. Увидев камуфляж Галговского, Вэсс одобрительно ухмыляется. Ехать долго, говорит он, но зато всё увидите сами. Они кое-как выбираются из мёрзнущей в пробке Москвы. Приезжают Химки и Катя дальше. Вдруг ВЭС тормозит в пустынном месте. Извиняясь, он объясняет, что напился перед дорогой чаю и выходит из машины. Голговский думает, что сейчас его убьют и переживает один из своих фантомных дыбов пополам с серьёзным допроходящей перед глазами жизнью катарсисом. Мы тормозили так три раза. И каждая из этих остановок фантомно стоила мне клока седых волос. И десятка лишних страниц нам добавили бы мы. Незачем повторять описание одного и того же животного ужаса целых три раза. Тоже и со сценами прожитой жизни, мелькающими перед внутренним взором на обратной перемотке. Одного отчета вполне довольна. Сами события ведь не изменились. Голговский боится задавать вопросы про объект, на который они едут, потому что его может выдать не знание каких-то специфических нюансов. Он возвращается к теме вчерашней беседы. Вы начали рассказывать про Нью-Йорк Таймс и телекомиков, говорит он. Не можете пояснить? А, отвечает В.С. Это были методы активации химер до эпохи социальных сетей. Мы раньше пользовались главным образом этими двумя каналами. По ним проходили скрипты активаторов, как мы их называли, ну или как вы теперь говорите, триггеры. Что именно служило триггером? По-разному. Можн пример. ВС ненадолго задумывается. Ну вот типичный случай из старой практики. У нас был агент, выпускающий редактор New York Times. Передовица этой газеты содержала фразу: "Советские официальные лица боятся, что советники могут оказаться под ударом в любой атаке американской коалиции на Ирак". Гэлговский вздыхает. И тогда то же самое было, а мы в Англии уже и не помним. И что? Американцы, прочитав эту фразу, ощущали желание вторгнуться в Ирак? Нет, качает головой ВВС. Они вообще не вспоминали ни про Ирак, ни про русских, но зато видели мысленным взором позор рабства и сегрегации, ощущали вину перед чёрной частью нации и чувствовали, что термин Afro-American крайне оскорбителен своей парикмахерской пренебрежительностью, и говорить следует исключительно African American. Это за несколько лет стало культурной нормой. А первый термин попал под политкорректное табу. Вот так это работало. Чушь какая-то. Ведь в этой фразе даже нет такого слова, какая связь? Никакой, ухмыляется ВЭС. Вот поэтому Изюмин и строил подобные схемы активации. Именно потому, что никакой связи. Заложенный в химеру триггер может быть любым, просто любым. Но почему это так действует? Ведь далеко не все американцы, наверное, читали эту статью в Нью-Йорк Таймс. Не все, соглашается ВС. Но здесь вступал в действие эффект воронки узнавания. А что это? Разве вы не знаете? удивляется ВС. Возможно, знаю, отвечает Голговский, чувствуя, как напрягаются мышцы шеи. Просто у нас другая терминология. Опишите процесс. Стандартная развёртка. Химеру замечает кто-то один, делится своим переживанием с другими, и те немедленно начинают видеть то же самое. Чем больше людей видит химеру, тем шире становится воронка узнавания, и тем больше в неё вовлекается новых людей, даже без вербального обсуждения вопроса. Вы читали рассказ Гоголя про Вия? Галговский предусмотрительно говорит: "Не припоминаю У нас плохо было с русской литературой. Это, ну, в общем, такой демон, появляющийся на шабаше в деревенской церкви. Ему поднимают веки, он видит прячущегося героя и говорит: "Вот он". И беднягу сразу замечает вся остальная церковная нечисть. В нашем случае участники как бы поднимают веки друг другу, и происходит лавинаобразный процесс. Теперь ясно, говорит Голговский, мы это называем просто цепной реакцией. Скажите, а почему вы работали и через телекомиков? Как у вас вообще появилась такая идея? Это беспринципные продажные люди. Когда за большие деньги их просили вставить в текст какую-нибудь безобидную кодовую фразу, они соглашались. Мы работали с тремя. Потом остался только один, но с большим охватом. Кто? Имени не знаю, агент шерстиной или просто Киллбил. Догадываетесь, кто это? Голговский недоумённо пожимает плечами. Нет, отвечает он. У нас в Британии свои телекомики. Мы их называем правительством. Кого ещё можете назвать? Какая-то бешеная. Езюмин называл её моя бешеная коровка. Настоящего имени тоже не знаю. Она, кажется, не телекомика, а дикторша на одном из главных каналов. Хотя в последнее время мы совсем перестали ощущать разницу. Изюмин ей ещё всё время депеши слал: ты мол почаще наезжай на Рашку, маскируйся. И это, под лесбиянку коси. А какими были триггеры, проходившие через телекомиков, спрашивает Голговский. ВС хмурится, вспоминая. Ну, например, Чтобы активировать Химеру, запустившую вторжение в Афганистан, была использована кодовая фраза: "At this point I notice that my penis is getting thinner and thinner". В это время я заметил, что мой пенис становится всё тоньше и тоньше. Наш комик вплёл её в свою вечернюю билеберду очень органично. Я помню, потому что сам работал над этой темой, был ещё стажёром. А вот химия роп, побудившую передовых американских феминисток требовать, чтобы мужчины мочились сидя, активировали по телевидению какой-то фразой, дословно ее уже не вспомню, смысл которой был в том, что Саддам Хусейн вывез свое оружие массового поражения на трех русских баржах. Мы для этого наняли пожилого американского генерала. Изюминг любил такие контрасты. Странно, хмыкает Голговский. казалось бы логичнее было наоборот поменять триггеры местами. Поймите, активирующая фраза совершенно не важна. Как говорил сам Изёмин, мы не Соломоны, дело не в кольце, а в гранате. Это последняя химера, кстати, у вас не сработала, говорит Голговский. Насчёт установки мужчинам мочиться сидя, мне прижилось. Вмешались фабриканты писсуаров, отвечает ВС. Знаете, какие там крутятся деньги? Писуарщики подняли в бой свою медиа-армаду и начали яростно штопать матрицу традиционного нарратива. Тогда Изюмин приказал отступить в тень. Нашим главным правилом было действовать незримо. Но это был чуть ли не единственный случай, когда мы получили от американцев реальный отпор. По всем остальным вопросам они безропотно приняли позу покорности. И дело тут не в их трусости или глупости. Так уж действуют химиары. У вас возникает ощущение, что вам нас шептывает советы целый хор внутренних голосов. Перед против которых выйдет себя дороже. Машина тормозит. Все, приехали. Вокруг полумертвая промышленная зона. Людей почти не видно. Машина стоит у невыразительного забора с колючей проволокой. Голговский не обратил бы на такой внимание. Мало ли в отечестве оград с колючкой. За нее не полезешь. Но в эс достают из хипстерского рюкзачка планшет, затем маленький дрон и запускает его прямо из окна машины. Голговский видит на экране планшета одинаковые длинные бараки серо-желтого цвета. Их унылая планировка и общая мрачная аура чем-то напоминают нацистский концлагерь. Рядом с бараками довольно большое здание, похожее на проектный институт. На стене мозаика, напоминающая своей стилистикой о Сухумских руинах. Лыжник с ружьём на спине, беззаветно запрокинувшаяся гимнастка и огромный весёлый лось в хоккейной форме на коньках и с клюшкой. Голговский узнаёт рисунок на стене из генеральского кабинета. Лось, говорит он. Почему лось Ой, это смешная история. Вы же знаете, у нас в армии любят весёлые названия. Огнемёт Буратино, газ Черёмуха. Проект Изюмина сначала имел только цифровой шифр, и мы долго не могли ничего придумать. А потом Изюмин увидел в кино, как делают татуировки якутцам, и восхитился. Татуировщик даже не колет, а так нежно тычет тростинкой, как будто только касается кожи. Легко-легко. Химера ведь тоже своего рода татуировки, да? Вот он и назвал весь наш проект Искусство лёгких касаний, сокращённо ИЛК. Если переписать английскими буквами И Л К, получится Elk лось. Поэтому лося выбрали нашей эмблемой. А почему он с клюшкой? подозрительно спрашивает Голговский. Это потому что Путин любит хоккей. Не думаю, отвечает ВС. Хотя кто его знает. Видно, что комплекс ещё недавно работал, но теперь он мёртв. Чернеют выбитые окна, свисают обрывки проводов. Потом на экране планшета появляется пристройка, которую трудно не опознать. Это крематорий с высокой трубой. И вороны. Везде вороны. Неужели, шепчет Голговский, неужели тут был Вэс понимает с полуслова. Это не лагерю ничтожение, отвечает он. Вернее, можно назвать это место и так, но убивали здесь не людей. Это птица-фабрика. Здесь разводили индюшек. А вон в том двухэтажном корпусе свиней, но их было меньше. Свиньями работали по Британии и Германии, а по Америке исключительно индюшками. Индюшки, хмурится Голговский. Вроде не самый ходовой в России деликатес. Мясо тоже отправляли в Америку, отвечает ВЭС. А когда не могли продать, так часто бывало, сжигали. На внутренний рынок продавать запрещалось. У изюмины были свои суеверия, поэтому и построили крематорий. Галговский кивает. В Абхазии он видел выветрившийся скелет фабрики Химер. Здесь перед ним совсем свежие останки. Вэс, похоже, испытывает за своё прошлое своеобразную гордость. Он тычет пальцем в экран. Вот тут, видите, были трансовые комнаты, только не в трансгендерном смысле. Комнаты для служебного транса. Вот здесь, нет, здесь, где решётки на окнах. А по какой технологии, кстати, вы входили в транс? Об этом давайте поговорим после экстракции, улыбается В.С. Мне же надо сохранить у вас хоть какой-то интерес к нашим методам. Пока скажу, что в этом здании разработали всю американскую политкорректность, идентити политику, политику идентичностей, гендерную шизу и левый активизм. Я имею в виду, пока не подключилась ЦРУ. Они по немного отжали у нас левый вектор, но что-то менять было уже поздно. Левым активизмом и политкорректностью занимался отдел на втором этаже. Видите, вон там, где синий шланг торчит. Прямо-таки всю политкорректность здесь разработали, хмыкает Голговский. Ну, не всё, может быть. В конце 80-х, когда здесь началась работа, она уже существовала в зачатке. Но в целом Главный массив нейролингвистических удавок и невротических практик, ассоциируемых с этим названием, был придуман именно здесь. И здесь же химеризован на индёшках. Почему именно на индёшках, спрашивает Голговский. У американцев это национальное блюдо на день благодарения, отвечает ВЭС. Источник животной энергии может быть любым, но иёми отличался суевериям. Вернее даже не суеверие, а известным магизмом мышления. Индюшка ассоциируется с Америкой, и для него это было важно. Мало того, он считал, что если американцы вдобавок сожрут использованную индюшатину, то татуировка психополя будет держаться ещё прочнее. Поэтому он всегда настаивал на таком решении, несмотря на технологические проблемы. Какого рода, спрашивает Голговский, На одну химеру уходило по сотне индюшек, и с каждой нужно было проводить отдельный ритуал, причём быстро. Когда работали по Англии, на ту же мощность Нуафрески хватало двух-трёх больших свиней. Но американские химеры и правда выходили более прочными. Они держатся с восьмидесятых. Голговский отмечает эту мощность Нуафрески, но не задаёт вопроса: термин интуитивно ясен. Использование птицы вместо крупных животных тоже не удивляет. Понимавшие в долговечности египтяне не зря возили с лягушками и черепахами. Но кое-что остаётся непонятным. Вот вы говорите политкорректность, левый вектор, но ведь это, так сказать, общественная жизнь, выборы, экономика, война это ясно, но вы занимались ещё и культурой. В последние годы мы работали исключительно по западной культуре, вносили в нее несущественные на первый взгляд, но глубокие и необратимые коррективы. Зачем это было изюмину? В этом и состоял его адский план. Западные спецслужбы хорошо понимали, что в двадцать первом веке нет никакой разницы между культурными процессами и военными действиями. Поэтому они много занимались нашей культурой и через своих агентов влияние в целом контролировали её повестку. Вот только за процессами в собственной культуре они практически не следили, были очень самоуверенны. Американская душа оказалась беззащитна перед насферной атакой через полюс просто потому, что такого никто не ждал. Это был Пёрл-Харбор духа, причём многолетний, удар в спину. Вот именно. Отравленным, я бы сказал, хвостом. Задача Изюмина была прорыть в здоровой и рациональной американской психике как можно больше абсурдных нор и дыр, постепенно превращая её в нечто среднее между прогнившим термитником и передержанным сыром рокфор. Режимен объяснял начальству, что объём внедрённого в американскую культурную норму абсурда и левого идиотизма в какой-то момент станет критическим, и количество перейдёт в качество. И американская культура просто Вс щёлкает пальцами в поисках слова. implode. Взорвётся, обрушится внутрь самой себя. И тогда Россия восторжествует. Хм, говорит Голговский. Допустим. Но как вы могли придумывать все необходимые смысловые конструкции? Ведь для того, чтобы нормально работать в чужой культуре, надо в совершенстве её понимать. ВС несколько секунд глядит на Голговского, потом снисходительно усмехается. Здесь служили люди, которые понимали её лучше любого американца, уверяю вас. Но давайте поговорим об этом позже. Завтра или послезавтра. Он даёт дрону команду на возвращение. Всё, выезжаем, а то мало ли